Глава 5. Домоводство. 1900. -й. Парамбиль. После отъезда танком мы. В доме воцаряется такая тишина, словно он очутился под водой, сквозь которую почти не проникает свет. Джо-Джо, растерянный и печальный, не выпускает Мачиху из поля зрения. Даже во сне его маленькие пальчики цепляются за ее волосы. В первую их ночь в одиночестве она не сомкнула глаз. Не из-за храпа мужа, доносившегося из соседней спальни, но потому, что еще никогда в жизни не спала без взрослых рядом. Его храп, пускай издалека, все же успокаивал. Временами храп прерывается кашлем, а следом недовольным хриплым ворчанием, словно кто-то толкнул дремлющего тигра. Во сне муж разговаривает, Произнося больше слов, чем она слышала от него за все время здесь, глядя, как муж дурачится с Домадараном, который исчез так же таинственно, как появился, она понимает, что в нем много детской доверчивости и ребячливости, но по-прежнему осмеливается заговорить с супругом, только чтобы сообщить, что ужин готов. Несколько раз за день приходит Самуэль спросить, не нужно ли ей чего, и бывает огорчен, если ничего не нужно. Она тронута его заботой. «Самуэль, мне кое-что нужно». «Ох, ах, все что угодно!» «Бумага, конверт и ручка, чтобы написать матери». Нетерпеливая улыбка на его лице гаснет. «Ах!» Он определенно раньше не имел дела ни с чем подобным, но вновь удивляет ее, когда возвращается с рынка гордо извлекая из мешка на голове конверты, бумагу и перо. «Моя дорогая Амачи, мама, пускай это письмо застанет тебя в добром здравии. Все это время Танкомма была со мной. Я справляюсь, я научилась готовить некоторые блюда». Вскоре после смерти отца мать утратила доступ на кухню. Она сетовала, что до свадьбы так и не научила дочь готовить. Сейчас остались только я и Джо-Джо. Он как моя тень. Без него, наверное, я бы гораздо больше скучала по тебе. Трудно с ним бывает, только когда я хочу его искупать. В первый раз, когда она попыталась искупать мальчика, Джо-Джо начал драться. Но она все равно полила его водой сверху, И тут он побледнел, веки его задрожали, как крылышки мотылька, а глазные яблоки закатились. Она перепугалась, решив, что малыш сейчас забьется в припадке, и с тех пор больше никогда не лила воду прямо на голову, пользуясь влажной тряпкой, чтобы вымыть ему лицо и волосы. Но все равно это ежедневная битва. Сейчас она понимает, что между людьми Парамбиля и водами Траванкора Идет война, но не станет посвящать в это свою бедную мать. Может, мама уже и так знает? Как бы мне стать хорошей хозяйкой, госпожой этого дома? Жаль, что нельзя стереть последнее предложение, ведь ее мать больше не хозяйка и не госпожа дома. Мамины мытарства в общем семейном доме начались вскоре после того, как она овдовела. Отношение ее зятьев и невесток сразу изменилось. Теперь мама спит на веранде, ее обижают и обращаются с ней, как с прислугой. Меж тем у ее дочери в Парамбиле ни в чем нет нужды. Ара ломится от зерна, а в сундуке не переводятся монеты. «Когда молюсь вечером, я говорю себе, моя Аммачи тоже сейчас молится. Так я чувствую, что мы рядом». Я очень сильно скучаю по тебе, но плачу только по ночам, когда Джо-Джо не видит. Жалко, что я не захватила с собой Библию. Здесь ее нет. Я понимаю, что Парамбиль далеко, но прошу тебя, Амачи, приезжай ко мне, хоть на несколько дней. Мой муж не любит путешествовать на лодке. Если ты не можешь, тогда я попробую приехать». «Мне придется взять с собой Джо-Джо». Она представляет, как мама читает письмо, и слезы оставляют пятна на странице, так же, как сейчас и ее собственные слезы. Воображает, как мама складывает письмо и прячет под подушку, а потом хранит в узле вместе с остальными немногочисленными пожитками. А потом в ее фантазиях возникает рука, рука тетки которая роется в узле с вещами, пока мама купается. И потому она не спрашивает в письме, лучше ли питается сейчас мама, раз уж одним ртом стало меньше. В глубине души ей хочется, чтобы любопытные глаза прочли эти слова и в сердце своем осознали творящуюся несправедливость. Но маме от этого станет только хуже. Ответ приходит через три недели — с отчаном, который совершал их брак и который каждые две недели ездит в управление Диоцеза в Коттайям. Там он отправляет и забирает письма, если они есть. Домой в Парамбиль почту приносит мальчишка. В своем письме мать осыпает ее любовью и поцелуями и говорит, как она гордится, представляя свою дочь в роли хозяйки дома, благодаря наставлениям Танкоммы. мы. В конце письма мать непривычно строго отговаривает ее от приезда в гости, никак не объясняя, и не отвечает на страстные призывы дочери навестить парамбиль. Письмо поселяет в ней еще большую тревогу о матери. «Наставления танком мы разлетаются и путаются в голове, как распущенные косы». На нижнем ярусе банановой грозди всегда четное число плодов, а над ним нечетное. Если кто-то попытается стянуть хоть один банан, Танкомма сразу узнает. Чтобы скрыть преступление, придется оторвать по банану из каждого ряда, а это непременно обнаружится. Но, с другой стороны, а кому бы воровать? Будь бдительна. Должно быть в этом урок Танкоммы хотя этим утром она рассеяна, не обращает внимания на настойчивое квохтанье пестрой курицы, на ее назойливые набеги в кухню, шугает ее прочь. — Она собирается отложить яйцо, аммачи, — сообщает Джоджо. -Джо. Неужели Джоджо -Джо назвал ее аммачи, мамочка? Грудь раздувается от гордости, она обнимает мальчика. — Что бы я без тебя делала, малыш? Она подхватывает курицу и усаживает ее в мешок в чулане, потом накрывает ее перевернутой корзинкой. Курица возмущенно кудахчет из темноты. — Прости. Я послушаю, когда ты закончишь. Обещаю. Гости бывают редко. Ей одиноко. Она грезит, как мать, медленно идет от причала, неожиданно приехав навестить их. Она так часто вызывает воображение эту сцену, что начинает поглядывать в сторону реки по нескольку раз за день. Но единственные гости, которых она встречала, это Джорджи и Долли из ближайшего к Парамбилю домишки с южной стороны. Они приходили к танкам, но только один раз. Джорджи, сын брата ее мужа, того самого, что лишил родных законного наследства, Их дом стоит на клочке земли в два акра, который ее муж выделил племяннику, потому что отец Джорджи в конце концов умер в нищете, оставив Джорджи и его брату только долги. Котчама Долли ей сразу понравилась. Поскольку Долли старше, по крайней мере, лет на пять, она обращается к ней «Котчама, тетушка». Долли — спокойная, тихая женщина со светлой кожей и глазами Лани. Она не слишком разговорчива, а на лице ее выражение поистине ангельского терпения. Джорджи — живой, компанейский, удививший молодую хозяйку Парамбиля тем, что с радостью толчется в уютной кухне вместе с женщинами, чего ее муж никогда не делает. Интересно, почему ее муж благородно спас племянника, но почти не общается с ним. Самуэль говорит, что Джорджи не земледелец, не такой, как Тамбран, но если брать ее мужа за образец, то с ним никто не сравнится. А может, Джорджи чувствует, что недостоин такого подарка от дяди. Джо-Джо никогда не выпускает из виду свою амачи, за исключением времени, когда та идет к ручью мыться, или отправляется к реке поплескаться около причала. Она любит это занятие. Джоджо -джо нетерпеливо ждет ее возвращения дома. Для самого Джоджо -джо купание в любой форме остается полем ежедневного сражения. Она любит свой маленький бассейн, где ручей расширяется, образуя озерцо, и вода там настолько спокойна и прозрачна, что видно, как резвятся маленькие рыбешки — хотя там глубоко, она едва достает кончиками пальцев до дна. А на берегу, в тени рамбутана, чьи мохнатые красные плоды свисают праздничными украшениями, примостилась покатая плита для стирки. В Парамбиле невиданный урожай манго. Самуэль Пулаян и его помощники приносят корзину за корзиной, и в прихожей перед кухней образуется целая гора. Даже после того, как раздавали мешками, пулояр, мастерам, родственникам, все равно остается слишком много. Сладкий мясистый сорт с оттенками желтого, оранжевого и розового наполняет кухню фруктовым ароматом. Подбородок Джо-Джо воспалился и покраснел от постоянно капающего на него сока. Она измельчает фрукты, сколько хватает сил на джемы и сиропы. Из оставшейся мякоти делает тера мармелад из манго. Сначала варит мякоть с сахаром и поджаренной рисовой мукой, потом раскладывает массу поплетенной циновки, длиной и шириной с целую дверь, и выставляет на солнце. Обязанность Джо-Джо — отгонять птиц и насекомых. Когда мякоть подсыхает, Она добавляет еще слой и еще, дожидаясь, пока высохнет предыдущий, пока пласт не станет толщиной в дюйм и можно разрезать его на тонкие полоски и свернуть. Она с трепетом наблюдала, как муж брал с собой рулончик тера после завтрака и обеда, чтобы пожевать во время работы. Чтобы позабавить Джо-Джо, она разрезает незрелый манго, раскрывая его как цветок лотоса прием, которому ее научила мать, и посыпает его солью и порошком чили. Джоджо -джо подъедает кисло-острое лакомство, а потом прыгает вокруг, шумно втягивая воздух через поджатые губы. Рот его горит, но он просит еще. Ара — центральное помещение без окон в старой части дома, сооруженное как крепость. Дверь, вырезанная из цельного куска дерева, три раза толще обычных дверей и заперта на громадный замок, ключ от которого хранится у нее. Порог такой высокий, чтобы не высыпался хранящийся там рис, что ей приходится перелезать через него, хотя муж просто перешагивает. Внутри ноги тонут в зерне, доходящем до колен. Она отпирает Ара по меньшей мере раз в неделю достать деньги из сундука и чуть реже, чтобы взять немного риса или, наоборот, положить его туда. Из смежной нежилой спальни маленькая лесенка ведет в темный, затхлый погреб, где в высоких фарфоровых горшках она хранит свои заготовки. Сквозь вентиляционную решетку, вырезанную в дереве, пробиваются еле заметные лучики света. В каждом доме есть свои призраки, комнатные и дворовые, и с теми, что живут в Парамбиле, Она все еще не знакома. С тем, кто поселился в погребе, она решается заговорить, потому что у нее есть причины подозревать, что он жуткий сладкоежка. Она чует, что призрак прячется в углу за паутиной. Нежный, печальный и, кажется, напуганный дух. Он больше опасается ее, чем она его. «Бери все, что захочешь. Я не против». «Только потом плотно закрывай крышку», — говорит она, храбро стоя прямо перед ним. Она собиралась добавить, «Пожалуйста, не надо меня пугать», но тут донесся требовательный голосок Джо-Джо. Ты где? Когда играешь в прятки, ты должна прятаться так, чтобы я тебя видел, иначе нечестно!» Она невольно хихикает. Внезапное движение воздуха в спертый духотя погреба говорит ей, что призрак тоже смеется. И только выбравшись наверх, она задумывается, а не может ли этот дух быть духом покойной матери джо, -Джо. Когда приходит Муссон и разверзаются небеса, ее охватывает безудержный восторг. В отцовском доме они с двоюродной сестрой Умощали маслом волосы и выскакивали под ливень, прихватив мыло и кокосовые скрипки, наслаждаясь божественным водопадом. Они ждали муссона, как ждут Рождества. Это время очищения души и тела. Вода смывает пыль и засохшие хитиновые чешуйки насекомых, налипшие на стебли, оставляя сияющие чистотой листья. Без муссона, эта земля чье знамя зелень и чья монета вода прекратила бы существование. Когда люди ворчат про наводнение, про обострение подагры и ревматизма, они делают это с улыбкой. Дождь никогда никого не останавливает. Ее зонтик превращается в нимб, сопровождающий ее повсюду вне дома, а и ноги радостно чавкают по лужам. Самуэль мастерит шляпу из пальмовой коры, защищая голову от воды. Но мужа дочь почему-то удерживает в заточении дома, и это ставит ее в тупик. Ей не хватает смелости разузнать, в чем тут дело. Она постепенно привыкает, что он часами, а порой и весь день напролет сидит на веранде, словно притихший наказанный ребенок, сердито глядя на тучи, словно может убедить их сменить курс. Компанию ему составляет Джо-Джо, потому что Джо-Джо ведет себя точно так же. Однажды внезапный дождевой шквал застал мужа врасплох, когда он без зонтика подходил к дому. При первых каплях он зашатался, ноги его подкосились, и он еле доковылял до укрытия, словно с неба падали камни, а не вода. А еще как-то вечером она видит, как он сидит возле колодца, намыливает поочередно маленькие участки тела и смывает пену. Он не замечает ее, она хочет убежать, но вид его тела завораживает. Она в смятении, так много чувств одновременно. Неловкость, что подглядывает за ним, с трудом сдерживаемое веселье, смущение, как будто это она голая и восхищение видом мужа полностью обнаженного. Никогда еще он не казался таким могучим и грозным, пускай и выглядит в этом частичном купании совсем по-детски. В его скупом омовении есть и привычная непринужденность, и даже изящество. Но вот чего точно нет в его движениях, так это удовольствие. Каждое утро, когда она раздувает угли в очаге, Кухня приветствует ее как сестру, от которой нет секретов, и она счастлива. Она пришла к выводу, что причиной тому благожелательное присутствие матери Джо-Джо. Погреб, наверное, и любимое убежище духа, и место, где невидимое подступает так близко, что может обретать физические формы. Но дух прилетает и сюда, влекомый потрескиванием дров в очаге, или голосом ее ребенка, болтающего с новой мачи. Иначе с чего бы блюда, которые готовит молодая жена, становились вкуснее, чем она смела рассчитывать, ведь все рецепты танка мы спутались и превратились в кашу в ее голове. Не в одних же старых глиняных горшках дело. Нет, это ей награда за то, что с любовью заботится о Джоджо. -Джо. Она чувствует себя единым целым с этим домом и чувствует, что все делает правильно.